The ice is frightful let it snow let it snow let it snow well it убийственное рождество Музыка захватила разум Джеффа, как только он переступил порог продуктового магазина. Оглянувшись, он увидел зеленые, красные и золотые рождественские украшения, что были развешаны в каждом углу, а прямо у входа стоял надувной Санта. «Да они что, прикалываются?» – спросил Джим покупателя, проходящего мимо. «Мы же ведь хиловин, только пару дней назад отгуляли. Не рановато ли начинать праздновать Рождество?» Человек криво ему улыбнулся и продолжил заниматься покупками. «Ах, рождественский задор из народа так и прет, как я погляжу», – пробормотал Джефф себе под нос. Он прошелся между рядами, складывая покупки в корзину. Когда он дошел до полки с конфетами «Мальтизерс», то заметил, что привычные пакетики сегодня сменили «коробочки». А при детальном рассмотрении оказалось, что вместо привычных 100 грамм они стали 75 семидесятипятиграммовыми, при том, что цена осталась прежней. Праздничная обдираловка. Куда ж без нее? Он продолжил свой путь до кассы, за которой сидела пухлая кассирша в зеленом эльфийском колпаке с маленьким колокольчиком на верхушке. «Это вы с Хеловиной переодеться не успели? Я прав?» – с улыбкой спросил Джефф. — Нет, она, походу, смутилась. — Ну, это Рождество же на носу. — Да я знаю, но Хилавин же был всего пару дней назад. Вам не кажется, что еще рановат наряжаться маленьким помощником Санты? — Будь моя воля, я бы праздновал Рождество круглый год. Ее лицо озарилось широкой улыбкой. — Ну да уж, кто бы сомневался. Джефф собрал покупки и покинул магазин. Уже будучи в офисе и жуя бутерброд, Джефф решил выйти в интернет, дабы поглядеть в обеденный перерыв в свои привычные страницы. Сперва он проверил новости, а после переключился на Фейсбук. Первым же постом в ленте шла фотография Уилла Феррелла в костюме эльфа с надписью «До Рождества осталось всего 50 дней». Джефф вздохнул. Этот идиот даже не удосужился элементарно посчитать, прежде чем выкладывать эту картинку. До Рождества осталось 53 дня. Почти два месяца. А народ уже начинает праздновать. Как только подойдет время самого праздника, их уже будет тошнить от Рождества. С раздражением проворчал он. «А кто это тут у нас такой унылый?» весело спросил Крис. Его коллега по работе. «Да, ничего». «Просто люди уже начали праздновать Рождество. По мне, так немного преждевременно. Или так не считаешь?» «Да ладно тебе! Ты что, гринч, что ли?» «Нет, я люблю Рождество, но в рождественское время... Христа ради, мы же только-только хиловин отпраздновали!» «Ой, да будет тебе! Проникнись духом Рождества!» Крис встал и вышел из офиса, напивая себе под нос... Это время для веселья, фа -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла. Эй, ты что, издевайся надо мной, крикнул Джефф ему вслед. Ночи становились все холоднее. Джефф шел домой из офиса, поглубже кутаясь в пальто, чтобы хоть как-то прикрыть свое тело от пронзающего до костей ветра. Все машины на дороге стояли в глубокой пробке. Одна из них надрывалась на всю улицу за главной песней для сбора средств голодающим. Знают ли они о Рождестве? Джефф закатил глаза и потряс головой, скорбно принимая тот факт, что подобную музыку ему придется слушать из каждого утюга еще как минимум два месяца. Эти песни ему когда-то нравилась. Знают ли они о Рождестве и нью йоркская сказка. были, пожалуй, его самыми любимыми рождественскими песнями. Но после многих лет прослушиваний он их просто возненавидел. Говоря по правде, он уже вообще не помнил, чтобы хоть какая-нибудь рождественская мелодия вызывала в нем положительные эмоции. Он поглубже опустил голову в ворот пальто, защищаясь от ветра, и продолжил свой путь». Войдя в квартиру, Джефф прошел по груди писем, что были подброшены ему под дверь. От его башмаков верхние конверты намокли и размякли. Он сгреб их в охапку и прошел на кухню. Такой большой объем корреспонденции его немало удивил. Обычно он получал одно или два письма в неделю. Сейчас же у него в руках находилось как минимум 20. Он открыл первое письмо и сразу же увидел заголовок. «Празднуйте вместе с нами! В это Рождество мы вернем вам 10 фунтов с каждых потраченных 100 фунтов!» «Да я в вашем паршивом магазине в жизни стольник не потрачу, так что можете сразу отправляться в помойку!» Он открыл следующее. «Вы можете сэкономить!» И это ведро. В следующем было «Пожалуйста, помогите нам в это Рождество и пожертвуйте!» «Иисус, а не рановато ли они начали наживаться на праздниках?» – простонал он. Следующее письмо было плотным и упругим. Он разорвал конверт и достав рождественскую открытку. На ней был изображен классический пример рождественского потреблятства наших дней. На ней не было ни рождения Христа, ни санты, ни рождественской елки. На ней даже снега не было. На открытке... Был изображен капризный, жирный ребенок, вгрызающийся в шоколадный батончик, который держит одной рукой, а другой, тянущийся к новому подарку Предыдущие подарки валялись неподалеку, частично открытые и сваленные в одну кучу Выражение лица ребёнка не имело ничего общего ни с радостью, ни с возбуждением. На нём была лишь всепоглощающая жадность, что неуклонно возрастала с каждым выполненным пунктом списка новогодних желаний. «Мы живём в материальном мире. Это маленькое материальное дерьмо», – проворчал Джефф. Примечание переводчика. Здесь пародийно перепевается строчка из песни «Мадонны. Материальная девушка». Никаких слов на картинке не было, кроме изображения этого уродливого ребенка. Джефф перевернул открытку. Первой строчкой шла фраза «С наилучшими пожеланиями». Дальнейший текст гласил. «Дорогой Джефф, мы желаем тебе чудесного Рождества, и пусть оно будет преисполнено радостью и счастьем. С любовью, Марси и Джеральд». Задумавшись на минуту, Джефф повертел карточку в руках, гадая, кто вообще такие Марси и Джеральд, черт бы их подрал. И вдруг его осенило. Марси и Джеральд Уолтерс – соседи его родителей. Он не общался с ними лет двадцать, если не больше. Окей, дельная мысль, с этим я согласен. Но все равно чутка рановато. После этого он быстро проглядел остальные письма, И они все были либо от компаний, либо от благотворительных фондов. И те, и другие пытались тупо отжать у него денег. И все это под прикрытием Рождества, разумеется. В этом сезоне все изменилось. Обычный шопинг и попрошайничество исчезли как вид. Теперь это были рождественские шопинг и попрошайничество. Они приобрели значимость. Переодевшись из рабочей одежды в пижаму с Симпсонами, Джефф приготовил в микроволновке курицу, тикамасала, и уселся перед телевизором. Он схватил пульт и начал прыгать с канала на канал. Это было его постоянным ритуалом в это время суток, потому как он терпеть не мог вечерние новости, ток-шоу и мыльные оперы, прицельно выискивая каналы с фильмами. — Ой, да хватит уже! — прокричал Джефф. Все каналы с фильмами сменили свое название. Сейчас это были «Рождество 24», «Скай Муви Иксмос» и «Кристмос network Он выключил телевизор, решив поужинать в тишине. Обычно тишина действовала на Джеффа удручающе, но сегодня это было то, что доктор прописал. «Как раз под его настроение». Пока он расправлялся с ужином, до его слуха донеслись какие-то звуки снаружи. Звуки, похожие на пение. Он поставил тарелку на пол и подошел к окну. Джефф попытался разглядеть что-либо вдоль дороги, но обзор был ограничен. Он раскрыл окно и почувствовал на лице сильный порыв холодного воздуха с улицы. Вместе с ветром в квартиру ворвались петли. И голоса «Слава новорожденному королю!» Распевали они Джефф открыл окно нараспашку Теперь он слышал это пение настолько громко Словно исполнители находились прямо в его квартире А не где-то там на улице «Да сейчас же только начало ноября!» Прокричал он невидимым певцам «Заткнитесь, вашу мать!» Пение продолжилось, даже не сбившись с мотива Джефф готов был просто лопнуть от злости. И хотя этот крик принес хоть какое-то облегчение, он прекрасно понимал тщетность его стараний. Куда бы он ни посмотрел, повсюду были рождественские украшения и празднования. И это было бы неплохо в середине декабря. Даже в начальных числах он смог бы с этим смириться. Но не так же рано. «Господи, как же тупо выглядят рождественские песнопения в ноябре!» Ее разум отказывался это принять. В попытке отгородиться от окружающего мира, Джефф решил начать новую книжку и почитать ее в постели. Но как только список самых популярных книг высветился у него на экране, Джефф обуял гнев. «Рождество было в каждом пункте!» Ну и, конечно же, на первом месте была «Рождественская история». Классическая сказка, которую Джефф читал много раз и которая ему очень даже нравилась. Но ноябрь – это не время для рождественских сказок. Он переключился в раздел ужасов и просто соскрежетал зубами, увидев на первом месте «Рождественский ужас». «А я могу прочитать обычный ужастик без этого злоебучего Рождества?» Он отбросил электронную книгу на тумбочку, выключил свет, повернулся на бок и попытался уснуть. Джефф с размаха стукнул кулаком по будильнику, что показывал 6.30 утра, резко оборвав рождественскую музыку. Затем он повернулся на другой бок и снова уснул. Когда он повторно открыл глаза... Часы уже показывали в 8 утра Вот дерьмо, я же ведь опаздываю Он соскочил с кровати и начал бегать кругами по квартире Времени на душ не оставалось Он чистил зубы, одновременно застегивая пуговицы на рубашке Он сплюнул, так и не дочистив их до конца Наспех одевшись, Джефф выбежал за дверь, не обращая внимания на то, что его волосы стояли торчком Спускаясь по лестнице, он на ходу натянул лыжную шапочку в надежде на то, что, когда он доберется до работы, она немного пригладит его прическу. Выбежав на улицу, он резко завернул за угол и с разбега столкнулся с маленьким ребенком, что шел ему навстречу. «Смотри, куда прешь!» – проворчал ребенок глубоким голосом. Джефф повернулся и пристально посмотрел на маленького человечка, одетого в зеленый костюм эльфа. «У него была...» Борода. Это был не ребенок. Извините, простите, я не нарочно сказал Джефф, поднимаясь на ноги и продолжая путь на работу. Да не волнуйся об этом, Джефф, услышал он за спиной голос эльфа. Счастливого Рождества! Джефф обернулся и увидел, как эльф ему машет. Откуда это он знает мое имя? задумался Джефф. Других людей Джефф не видел До тех самых пор, пока не вышел на главную улицу И там ему стало дурно Куда бы он ни посмотрел Все люди были одеты в одинаковые зеленые костюмы эльфов И все они были маленького роста «Счастливого Рождества, Джефф!» С улыбкой произнесла маленькая женщина, проходя мимо «Счастливого Рождества, Джефф!» Сказал маленький старик «Счастливого Рождества, Джефф!» Сказала низкорослая девушка «Счастливого Рождества, Джефф!» Сказала женщина, толкающая перед собой коляску Сидящий в ней ребенок присел и улыбнулся «Счастливого Рождества, Джефф!» «Да какого черта здесь происходит?» Прошептал Джефф, в отчаянии схватившись за голову Он чувствовал, как эльфы его окружают Он начал прорываться сквозь них периодически, почти что падая на тротуар Пробиваясь к себе в офис, он успокаивал себя тем, что это всего лишь дурной сон У него просто разыгралось воображение, еще минута-другая и он проснется Распахнув двери, Джефф вихрем ворвался к себе на работу Его челюсть отвисла до пола, когда он увидел, что все его коллеги пропали, а на их местах сидят маленькие зеленые человечки. «Счастливого Рождества, Джефф!» — хором прокричали они. Джеф почувствовал, как подкашиваются его ноги. Он упал на пол, пытаясь унять дрожь всего тела. Народ в офисе окружил его, и он заметил, что у всех них были лица его нормальных коллег. Только теперь они были... эльфы? это просто не может быть, подумал Джефф с нарастающей паникой. «Тебя начальник на ковер вызывает!» – сказал громкий голос сзади. Джефф оглянулся на человечка размером с ребенка и удивленно спросил. «Крис, это ты?» «А, и, кстати, ты опоздал, поэтому босс желает тебя видеть лично», — ответил Крис. Джефф с трудом поднялся на ноги и медленно направился в кабинет начальника. Его босс, Фрэнк, был под 2 метра ростом, и Джефф, как не пытался, не мог представить его в качестве эльфа. Когда он постучал в дверь кабинета, он разглядел большой силуэт сквозь матовое стекло. «Ну, наконец-то, хоть кто-то неразмером размером сидячую собаку», пробормотал Джефф себе под поднос с облегчением. Дверь в кабинет босса вдруг резко отворилась, и обилие красного цвета захлестнуло лицо Джеффа. Его голова была на уровне грудной клетки этого человека. Он стал медленно поднимать глаза вверх от красной куртки, пока не увидел пышную белую бороду. Над ней находились ярко-красные щеки и красный нос. И его глаза пылали от ярости. «Санта?» – спросил Джефф, растерянно смотря на гиганта, в котором было больше двух метров роста. «Вы тут что, все надо мной прикалываетесь, да?» «Джефф!» – прогремел голос. «Ты опоздал!» «Да, мне очень жаль», – заикаясь, ответил он. Мне не здоровится Кажется, я заболел Я словно бы отключаюсь Да уж, и помимо этого Ты пытаешься убить Рождественский дух? От голоса этого верзилы Дрожали стены Убить рождественский Чего? Да сейчас же только ноябрь Возмущенно запротестовал Джефф Это все лишь дурной сон Уверен, еще минуты, я проснусь «Мы не можем позволить тебе убить Рождество, Джефф!» Зловеще улыбнулся Санта. «Так что извини, но нам придется убить тебя!» «Да что за херня здесь творится!» Завопил Джефф, широко глядя по сторонам. «Схватить его!» Приказал Санта и, развернувшись, отправился обратно к себе в кабинет. Джефф обернулся и увидел, как эльфы обступают его со всех сторон. Все они злобно улыбались, и у каждого в руке была заточенная карамельная палочка. «Оставьте меня в покое!» — умоляющим голосом просипел Джефф. Толпа эльфов неуклонно приближалась к нему. Они начали петь в унисон. «Это время для веселья! Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» «Оставьте меня в покое!» Еще более умоляющим голосом вновь просипел Джефф. «Фа-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-а!» ла нет ну, пожалуйста!» ла -ла -ла Background. Он схватил стул и с размаху обрушил его на голову ближайшего эльфа. Одна из ножек стула переломилась пополам. Подобрав с пола острый кол, Джефф начал наносить удары по эльфам направо и налево. В животе каждого из них кол на какое-то время застревал, но Джефф с криком вырывал его обратно. Следующего он ударил прямо в основание головы, а после с криком прыгнул сверху вниз на криса, вогнав кол прямиком ему в глаз. Крики эльфов заполнили комнату. Они гурьбой набросились на Джеффа, сбили его с ног и прижали к полу. «Быстро! Принесите что-нибудь, чтобы связать ему руки!» Закричал один из них. «Несите больше мишуры!» Практически пропел другой. Минуту спустя Джефф лежал на полу со связанными за спиной руками. Он пытался высвободиться, но эльфы уселись на него сверху так, что он не мог даже пошевелиться. «Лежи смирно, уебок! Полиция будет здесь с минуты на минуту!» Услышал он женский голос. И вот, наконец, прибыла полиция, и его заковали в наручники. Все газеты на следующий день пестрели заголовками. «Кровавая баня в офисе! Мужчина напал на собственных коллег!» Уже находясь в камере, в ожидании суда, Джефф сидел на полу, обхватив себя руками. Охранники периодически смотрели на него через окошко в двери, но он не обращал на них никакого внимания. Он раскачивался взад и вперед, напивая себе под нос «Это время для веселья». -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла, ла Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод романа Катачигова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового Года!